Глава 27. Шуты и клоуны. Спустя два часа Эрвилин, Август, Мира и Филипп сидели на скамье ожидания в душном коридоре полицейского участка. В том самом овальном коридоре на пятом этаже, в конце которого располагался кабинет Ида Харша. За узкими окнами виднелось раннее утро, настолько раннее, что офисные столы местных планктонов все еще оставались пустыми. Лекари прибыли на Робеспьеровскую 15-2 спустя четверть часа после вызова. Одного из лекарей Ирвелин узнала. Женщина по имени Эллас, которая занималась ее локтем в лавке кукловода. Именно она вскоре подтвердила догадку чвата Аливута. У прута Кремени отсутствовала связь с его жизнью абсолютно. Он ничего не помнил и не желал вспоминать. Несмотря на вердикт госпожи Эллас. Ид харш продолжал настаивать на запланированном ранее сканировании. «Уверяю вас, господин Харш, в сканировании телепата нет никакого смысла», — терпеливо повторяла лекарь. «Пациент находится в тяжелейшем состоянии беспамятства, сканировать в его сознании нечего». Харш был непреклонен, и как только прута Кремени доставили в участок, его сразу же отвели к телепату Алисе Фанку. Ирвелин и компанию Харш посадил у своего кабинета с приказанием ожидать. Четверка графов сидели молча. На разговоры у них элементарно не осталось сил. Ирвелин уже долго смотрела в одну точку на вытянутое окно за погасшим камином, и скоро бы задремала, если бы не ровный час и не пробудившийся грифон на круглых часах вестибюля. Пол, потолок, округлые стены — все кругом затряслось, а скамья под ними заходила ходуном. «Это всего лишь часы», — сообщила Ирвелин. Филипп успел поймать Миру, которая заскользнула со скамьи. Август окидала взад и вперед, пока он не ухватился за вешалку, наглухо привинченную к полу. Тряска прекратилась так же резко, как и началась. «Август, у тебя что-то из кармана выпало», сказала Ирвелин, заметив у его правого ботинка. «Я подниму», — спохватилась Мира, уже опуская руку. Но Август опередил Миру, чуть снова не столкнув ее со скамьи. Он мгновенно нагнулся и схватил блестящий предмет. Зажав его в кулаке, левитант учащенно задышал. Повисла напряженная пауза. Ирвелин глянула на Филиппа, Филипп на Миру, а Мира обиженно смотрела на левитанта. «Август?» — нарушил паузу Филипп. Левитант испепелял взглядом свой кулак и не отвечал. Ирвелин ждала, что он оживится, выкинет очередную шутку и посмеется сам над собой, Однако сосредоточенное выражение лица, столь редкое для Августа, все не менялось. Что у тебя в руке, Август? задал Филиппу опрос, который мучил всех собравшихся. Ничего такого, что стоило бы обсуждений, ответил он. В таком случае, раскрой кулак. Огонек в вечно игривых глазах Августа погас. Не разжимая кулака, он произнес без особой охоты. Когда мы поднялись в галерейный зал, Я первым увидел его. Кого увидел? Нильса. И снова пауза. Гуще прежний во сто крат. Тогда, в день Ола, продолжил Август, избегая их взглядов. Увидев его, я был взбешен. Я подошел к нему первым. Я потребовал, чтобы он не смел подходить ни к тебе, Филипп, ни к тебе, Мира. Нильс согласился, чем удивил меня. Но взамен он попросил одну вещь. Он пообещал, что не побеспокоит вас, если я соглашусь передать это тебе, Мира. И Август раскрыл кулак. На его ладони лежал миниатюрный браслет из множества прозрачных бусин. Если бы Август не сказал, что это декоративные бусины, то Ирвелин приняла бы их за отшлифованные кусочки льда. Я согласился, но про себя решил, что выброшу этот браслет при первой же возможности. Я положил браслет в карман, а впоследствии совершенно о нем забыл. «Сами понимаете, шоу иллюзионистов, кража белого аурума». Вспомнил я о браслете на следующий день, когда ты, Мира, рассказала о вашей с Нильсом беседе. Браслет так и лежал в моем кармане, но отдавать его я не собирался. Нильс нарушил свое слово. Решил его нарушить и я. Браслет я оставил у себя дома. Не знаю, каким образом Нильс узнал, что я не передал его тебе, но он определенно как-то узнал. Помнишь, Ирвелин, случай в октябре с моим дверным замком? Я был уверен, что кто-то проникал ко мне в квартиру, открывал и закрывал замок. Я оказался прав. Это был Нильс, ведь браслета в моей комнате с того дня не было. Август покрутил прозрачные бусины между пальцев. Сегодня ночью я обнаружил этот браслет в иллюзорном лесу. Он валялся у перевернутой мебели. Наверное, случайно выпал из кармана Нильса. Я подобрал его. Не знаю, правда, зачем. Август задумался. Бусины в его ладони красиво переливались, а после, слегка сконфузившись, он медленно протянул браслет Мире. Мира же растерянно глядела на браслет и не шевелилась. «Советую поскорее его взять, а то я и передумать могу», — усмехнулся Август. «Намерение поселить этот браслет где-нибудь на дне Фесса еще актуально». Избегая его взгляд, Мира взяла браслет. Ирвелин ожидала услышать между ними очередную перепалку, Однако впервые на ее памяти они оба решили промолчать. «Каким образом девять пилигримов открывают двери?» Вдруг обратился Филипп к Ирвелин, явно желая поскорее сменить тему. «Штурвалы ведь не могут двигать что-либо без прямого зрительного контакта. Дверные замки им не подвластны». Ирвелин поддержала вопрос с чрезмерным рвением. «Я как раз размышляла об этом, когда мы укрывались с мирой на кухне. Согласно твоей Филип-гипотезе о зорком поле под Робеспьеровской, белый аурум наделяется наибольшей энергией тогда, когда находится у нас в доме. Брагаар, их штурвал, обладает 24-й степенью ипостаси, что не подлежит сомнению, ведь все мы видели, как он двигал людей. Ирвелин передернула от свежего воспоминания: тело поднимается в воздух, и ты не можешь им управлять. Ты ничего не можешь, только смотреть, как твое тело несется к стене. Я полагаю заторопилась продолжить она. «Во все случаи, когда пилигримы проникали в наши квартиры, белый аурум был с нами, то есть на зорком поле. Когда после дня Ола они прятали камень у мира, когда прятали его у меня и когда переносили камень из моей квартиры в твою, Филипп». «Ирвелин, ты ведь понимаешь, к чему ты клонишь?» вставил Филипп озабоченно. «А у тебя есть другое объяснение». Ирвелин выдержала его скептический взгляд и продолжила. Белый аурум был на подлинном месте своего зарождения, на зорком поле. И поскольку Брагаар — штурвал отменный, то при полученных обстоятельствах его дар усиливался до двадцать пятой степени, и он мог открывать то, чего не видит его глаз — открывать замки. То, что зоркое поле под нашим домом, а не под Мартовским дворцом, всего лишь теория, до парадигмы ей далеко. Если девять пилигримов и разделяют ее, это еще не означает, «Вспомните свои ипостаси, когда мы были в библиотеке. Не ощутили ли вы резкой перемены? Будто бы ваш дар окреп, стал весомее». К удовлетворению Ирвелин Филипп задумался. Мира, до сих пор сидевшая с опущенной головой, встрепенулась. «Вот он, главный признак того, что ты, Филипп, был прав». «Но как Нильс попал к Августу?» присоединилась к ним Мира. «Ведь проникал он к нему в октябре, а в октябре белый аурум был в Мартовском дворце, это уж точно». Ирвелин, движимая вдохновением, хотела было ответить, но так и застыла с открытым ртом. Вопрос мира поставил ее в тупик. «В мою квартиру Нильс зашел без помощи ипостасей», — подал голос Август. «У него был ключ». Последняя фраза эхом разнеслась по овальному коридору. Графы, пораженные уставились на левитанта. «Успокойтесь вы никакой, я не пилигрим». Август изобразил печальную улыбку и метнул короткий взгляд на Ирвелин от которого та ощутила легкий укол совести. Когда вы, Филипп, поссорились с Нильсом из-за тех дорогих часов, что ты нашел в его комнате, Нильс обратился ко мне. Про ночлег интересовался. Хотел как можно реже пересекаться с тобой. Я дал ему ключ от своей квартиры. Прошлая весна была теплая, я часто путешествовал, квартира пустовала. Тогда я и не подозревал, в какую грязь он влез. Считал, что ваша ссора временна, вы же как-никак братья. А после вашей драки и его исчезновения про свои ключи я и забыл. Вспомнил о них только в октябре, когда моя дверь была закрыта на оба замка». Выдохнув, Август откинулся на стенку. «А к нам кого-то ведут». Со стороны лифта к ним шагали двое желтых плащей. Ирвелин их не знала, зато она знала толстого графа, который шел между ними. «Август Ческоль, дружище! О, господин Кроун-Роул, и вы здесь?» — воскликнул Олли Плунецки. От притворного восторга его густые усы размазало по всему лицу. «А я, как видите, живой. Чем мне повод пригубить рюмочку, выдержанной на меду на стойке? Заходите в кабинет!» — подтолкнул его один из плащей, открывая перед ним дверь. «Без проблем, офицер-начальник, без проблем!» — пропел Олли и, подмигнув напоследок, Августу вошел внутрь. Понадобилось время, и довольно много, прежде чем молодые графы смогли отойти от потрясения. Получается, пилигримы его отпустили? Или он сбежал? Где они держали Олли Плунецки? Как он сбежал? И что он может рассказать о девяти пилигримах? Ирвелин была готова примкнуть к дверному проему и проверить, вдруг что будет слышно. Но тут из кабинета показался желтый плащ, и, указав на Ирвелин, пригласил ее войти. Вот это удача! Подумала она и в припрыжку последовала за офицером, что, вероятно, было на памяти желтого плаща впервые. Народу в кабинете собралось вдоволь. Итхарч стоял за палисандровым бюро и с каменным выражением допрашивал Олли Плунецки, который по хозяйски устроился в кресле напротив. Чвад Алливуд сидел за бюро и вел на печатной машинке протокол. У выхода дежурили по меньшей мере пятеро желтых плащей а у картотеки стояла неизвестная Ирвелин-женщина с медного цвета волосами. Брючный костюм облегал ее крепкое тело, а преисполненное участием лицо обрамляли ровное, словно высеченная транспортером челка и такое же ровное каре. Ноги женщины были расставлены строго по ширине плеч, а руки сложены в замок. От нее веяло силой и твердостью духа, и Эрвилин поторопилась отвести от женщины любопытный взгляд. «Госпожа Баулин, проходите, присаживайтесь», — сказал ей Идхарш, указывая на соседний от Олли стул. «Господин Плунецкий, продолжайте». Кукловод заговорил, и Ирвелин отметила все тот же развязный тон, словно перед Олли стоял не представитель графиорской полиции, а его преданный собутыльник. «Продолжаю, офицер-начальник, продолжаю. Эти бандиты, значит, нагрянули ко мне в лавку». Помню, страшно дождливый день был, и покупателей смыло, как рыбешек на отливе. Бандитов я сначала принял за покупателей, стал показывать им новинки по распродаже, но когда рослый граф начал мне хамить, тут-то я и забеспокоился. Потом они завели меня в мой же кабинет и принялись расспрашивать. О чем? О степени моей ипостаси интересовались, да об одном моем изобретении — кукле в костюме шута. Видите ли, эти графы изъявили желание ее купить, но эта кукла, как я им сообщил, не продается. Почему? Ну, эта кукла не была товаром. Я специально ее создал для помощи в торговом зале: коробки разносить, изобретения мои упаковывать, сортировать их на складе. Видите ли, офицер-начальник этот год выдался весьма прибыльным. Он с довольством погладил свой надутый живот. Многие графы приобретали дары кукловодов исключительно у старины Олли. И знаете ли, качественные ходячие табуреты по скользкому бульвару не ходят. Поэтому вы и отказались продавать куклу? Потому что вашей прибыли было в достатке?» Перебил его Харш, чем заставил хвостливого кукловода заерзать в кресле. Но начал Плунецкий менее развязно. «Была еще одна причина». По правде говоря, как раз в тот день, когда бандиты вломились ко мне, я не мог найти Серо. Он негодяй, будто бы сквозь землю провалился. Клянусь здоровьем короля, будь Серо в тот день на месте, под давлением этих бандитов я сдался бы и продал его. Я не настолько принципиален, знаете ли. Моя жизнь мне дороже какой-то там куклы. А вы сообщили тем графам, что потеряли куклу? Сообщил детектив, сообщил. «Только они мне не поверили». Идхарш облокотился на стол костяшками пальцев, что придало ему еще более грозный вид. «Как вы считаете, господин Плунецкий, по какой причине графов могла заинтересовать эта кукла?» «Вот чего не знаю, детектив, того не знаю. Моему стыду кукла получилась глупая, часто только под ногами мешалась. Команда исполняла раз через раз регулярные сбои, «Чем она могла так приглянуться? загадкой для меня, офицер-начальник», — сказал Олли, и Ирвилин, к своему удивлению, не расслышала в его словах и грамма притворства. «Колпак у куклы был красивый, да панталоны я сшил из настоящей золотой нити. Наверное, детектив, данный вопрос стоит лучше задать девушке». Он кивнул в сторону Ирвилин, не посчитав нужным даже взглянуть на нее. «Я видел, как она приходила ко мне в лавку», и втихаря следила за серо. Впервые Харш перевел внимание с Солли на Ирвелин и задумчиво сузил тяжелые веки. Кукловод вернулся к восхвалению роскошного наряда своей куклы, но сыщик перестал его слушать. Он размышлял о чем-то, и вряд ли предмет его размышлений касался кукольных панталон. Через несколько минут Харш поднял руку и знаком указал плунецки замолчать. «Господин Плунецкий, давайте перейдем к следующему вопросу». Кукловод умолк на полуслове, а его усы зашелестели от оскорбленного выдоха. «У нас есть основания полагать, что графы, похитившие вас, могут иметь отношение к некой организации под названием «Девять пилигримов». Слышали ли вы о такой?» «Не слышал», — ответил Олли, старательно изображая человека, которого совсем не оскорбили. Как я уже говорил вам, детектив, они держали меня на чердаке. По утрам сквозь крохотное слуховое окошко я слушал пение птиц. Единственный звук, который проникал туда. Приносили еду три раза в день, к слову, довольно сносную. Книги и газеты по желанию. Даже бокал вина однажды принесли. Клекоцкого вина, представляете? В общем, условия у меня были нормальные, порой я даже забывал, что нахожусь в заточении. Кукловод улыбнулся и пригладил свои усы. «Того рослого графа-штурвала, который оглушил меня в лавке, я больше не видел. Никто из похитителей ко мне на чердак не заходил. Еду и остальное мне передавали через специальное окно. Знаете, такие в банковских кассах делают. Поэтому детектив, даже если эти бандиты имеют отношение к так называемым пилигримам, то мне об этом ничего не известно». «Но как вы смогли выбраться оттуда?» Вопрос принадлежал неизвестной Ирвелин-женщине. Голос ее был под стать внешнему виду, повелительный и грозный, как молот, бьющий по наковальне. «Как бы вы ни выбрались, вы должны были запомнить место, где вас держали». «В том-то и соль, госпожа офицер. Мне не пришлось ниоткуда выбираться. Эти бандиты сами меня отпустили. Понимаю, господа верится в такое чудо с трудом, Это как слушать уверение материализатора, что он никогда в жизни не создавал дефектилисов». Хихикнул Олли весьма некстати. «Но я не выдумываю. Однажды вечером они просунули в то окошко для передачи еды черный парчевый мешок и приказали мне надеть его на голову. Я, право, тогда не на шутку струсил. Вот так, думаю, и закончится жизнь ни в чем не повинного известного кукловода. Какая потеря для графиории!» Однако делать выводы, как оказалось, было рано. Когда я надел мешок, они вывели меня с чердака и посадили в машину. По ощущениям, это был грузовик. Потом сказали, что мешок этот — их гарант безопасности, и что сейчас они отвезут меня обратно в столицу. Разумеется, я не поверил им. Грузовик тронулся. Я сидел ни жив, ни мертв и ждал своей печальной участи. Спустя какое-то время дух истина знает, сколько времени прошло. Грузовик остановился, меня выпустили наружу и сняли с головы мешок. Сначала я решил, что они кинули меня в какое-то подземелье, так темно было вокруг. Но нет, они высадили меня на окраине Графиории и смотались. Вообразите только, глубокая ночь, кругом тьма, и я, одинокий, обездоленный, стою на пустынной дороге без единого представления, где нахожусь. Слава великому Олу, скоро я услышал далекие звуки голосов. Шуткали, но бандиты действительно вернули меня в столицу. Они высадили меня неподалеку от рынка змей. Через него-то я и вернулся. Какими заботливыми оказались эти пилигримы, подумалась Ирвелин, и кормили своего заложника полноценно, и беспокоились о пользе его досуга, и довезли его целым и невредимым почти до самого дома. что так кукловод не договаривал. «Если все было так, как вы сказали, то почему после возвращения вы не обратились в полицию?» — спросил Идхарш. «Вас обнаружили желтые плащи, когда вы собственноручно снимали огораживающие ленты с двери вашей лавки». Олли замешкался. Он попытался улыбнуться, но вышло слишком натянуто. Потом пожаловался на духоту и расстегнул верхние пуговицы жилета. «Господин детектив», — сказал он. «О Графиорской полиции я отношусь со всей душой. Я попросту не хотел отвлекать вас по пустякам». «По пустякам?» — сделала шаг вперед женщина-офицер. «Разбой, похищение, удержание в заложниках. Вы действительно считаете все эти вещи пустяками?» «Ну...» Далее Олли Плунецкий начал мямлить о чем-то нечленораздельном, беспощадно краснеть и обмахивать лицо руками. Даже Ирвелин, ничего не смыслящий в допросах, такое поведение показалось более чем подозрительным. Вскоре Идхарш не выдержал и жестом попросил Плунецки прекратить свои бездумные попытки оправдаться. «Вернемся к вашей кукле, господин Плунецки. Тайное общество девять пилигримов известно своим стремлением к достижению наивысшей степени ипостаси», объявил Харш, внимательно наблюдая за реакцией кукловода. Поэтому справедливо будет допустить, что ваша кукла заинтересовала пилигримов отнюдь не панталонами из золотой нити. Кукла могла бы заинтересовать их, если бы являлась живой». Раздался странный звук, похожий на кипение воды в кастрюле. Однако это оказался Олли и его булькающий смех. «Какой вздор! Серой не может быть живой куклой!» — хохотал он, придерживая от смеха живот. «Господин Плунецкий». «Подскажите степень вашей ипостаси». Смеяться кукловод вмиг перестал. Цвет его щек побледнел, а ноздри раздулись над усами, как парашют над пушистыми кронами. «Двадцать первая», — сказал он, но даже Ирвелин заподозрила лукавство. «Вы уверены, господин Плунецкий? Спешу вам напомнить, что степень ипостаси мы можем проверить в любой момент». «Двадцать первая у меня степень!» С раздражением крикнул кукловод, чем заставил зашевелиться желтых плащей у входа. «Хорошо», — ответил ему Харш, сохраняя деликатность тона. «На правах уполномоченного лица я могу вызвать инспектора по ипостасям, и если ваша степень действительно двадцать первая, то вам не стоит беспокоиться». Олли Плунецкий вдруг обмяк, разлился по креслу, подобно согретому желе, и закрыл руками лицо. «Ладно, ладно. Тринадцатая у меня степень». Халёный тон его голоса сменился противной фамильярностью. Продолжая сидеть рядом с кукловодом, Ирвелин огляделась вокруг. Все желтые плащи смотрели на допрашиваемого с сильным потрясением. Чуат Алливуд перестал печатать. Его рука зависла над печатной машинкой, а курчавая голова обратилась к обмякшему Олли. Харш, взяв свои эмоции под контроль, заговорил. «Господин Плунецкий, но ваши изобретения слишком хороши для кукловода с тринадцатой степенью!» Закончил Захарша кукловод и посмотрел на него с вызовом. «Большинство моих изобретений делал не я. Такой ответ вас удовлетворит, детектив?» «Допустим». На обраваду кукловода Харш отреагировал с завидным спокойствием. «Значит, куклу по имени Сэро тоже конструировали не вы?» «Нет, не я», — признался Олли с обидой, словно все вокруг были виноваты в том, что его обличили во лжи. «Два года назад я нанял на работу подмастерье. И ту куклу конструировал именно он?» «Да, я дал подмастерью указание создать куклу, которая будет служить мне помощником в торговом зале. Спрос на мои изобретения резко вырос, я нуждался в помощи с упаковкой». Оплатить лишние деньги какому-нибудь ленивому упырю я не собирался. Подмастерье и так выходил мне в копеечку. Господин Плунецкий, учитывая хм, некое изменение обстоятельств, вы не хотели бы что-нибудь добавить о днях, когда были в заложниках? Прежде чем ответить, Олли долго смотрел на Ида Харша. Белки его глаз порозовели. Казалось, через этот исступленный взгляд он посылал в детектива все известные ему проклятия. Ирвелин оставалось лишь восхититься умением Харша вести допрос, его умением считывать недомовки и ложь, а следом сбить допрашиваемого с ног, задав вопрос до неприличия точный и своевременный. И Олли сдался. В первый же день заточения они притащили на чердак игрушечного клоуна, безобразного до ужаса, Сказали, чтобы я применил к этому клону частичное оживление. Я посмеялся им в лицо, сказав, что они перечитали сказок. «Посмеялись им в лицо? Вы видели лица остальных?» — уточнила женщина-офицер. «Да нет же, это образное выражение такое!» — рявкнул Олли. «Не видел я лица остальных. Только того рослого штурвала видел и второго, эфемера. Их я уже вам описывал». Разговаривали они со мной через окно для передач, Через него же просунули клоуна. Поскольку оживлять игрушку я отказался, правда, даже звучит смешно. Они приказали мне воздействовать на клоуна даром кукловода настолько, насколько я способен воздействовать. Мне пришлось послушаться, жить-то хотелось. И что вы сделали с клоуном? Заёрзав в кресле, Плунецкий немного поразмышлял про себя. Прикидывал, наверное, вранье какого масштаба полиция сможет проглотить. Привил ему способность ходить, передвигать набитыми ватой ногами», — произнес по итогу он. Еще моргать пытался его научить, так как у клоуна были вставлены верхние веки, но у меня не вышло. Паршивая оказалась игрушка, качество материалов никуда не годится. Забрав клоуна, похитители поняли, что вы не тот кукловод, который создал куклу-шута. Вслух сделал вывод Харш, вышагивая вдоль бюро. Олли, вопреки сказанному, изобразил самодовольство. «Как зовут вашего подмастерья, господин Плунецкий?» «А зачем вам знать? Это мои сугубо личные дела, знаете ли. Это бизнес. И вести его я имею право так, как считаю нужным. Я выплачиваю своему работнику достойную плату, более чем достойную. Ха, да наглый подмастерье получал порой больше меня. И его имя к вашему расследованию отношения не имеет». «Вы рассказывали о своем подмастерье похитителям». Кукловод с неохотой кивнул. Харш повернулся к окну и какое-то время не двигался. Когда он вновь заговорил, голос его подвел. Детектив был расстроен. «В таком случае боюсь, что ваш подмастерье находится в опасности. Как его имя?» «А с чего вы взяли, что это он?» Подмастерье Олли Плунецки звали Эдея. Полного имени кукловод не знал. Незачем ему было захламлять свой драгоценный разум всякой ерундой. Жила Эдея во внутреннем дворике, в небольшой лачуге прямо за лавкой Олли. Девушка была одинокая и имела поразительные таланты в ремесле кукловода. «Не, всегда казалось, что она, знаете, немного с приветом», — говорил Олли. «Бывала она круглые сутки, молчала и работала, работала». И работала с таким усердием, словно ничего в этом мире больше не существовало, кроме ее стекла и фарфора. «И что же в этом странного?» — спросил Харш, но Олли ему не ответила, только старательно поглаживал свои усы. Детектив дал распоряжение двум желтым плащам у двери, и те кивнув вышли. Эдею следовало немедленно доставить в участок. Следующий, заговорила женщина с медным коре. Она отошла от картотеки, и встала напротив кукловода, чтобы лучше видеть его лицо. Ирвелин отметила про себя, что шаг женщины был метким и прыгучим, похожим на шаг матерого спортсмена. «А где в тот день, когда похитили, находилась Эдея? В своей лачуге?» «Не было ее там», — проворчал Олли. «Бродила неизвестно где, меня в известность не поставила». Далее женщина-офицер обратилась ко всем присутствующим коллегам. Всем нам известно, что оживление неживого в графиории невозможно. Услышав это, Олли зарделся, но последующие слова женщины смахнули с него последние остатки спеси. Однако известны случаи, когда кукловодам удавалось совершить частичное оживление, так называемое Хайоситкве. При Хайоситкве предмет способен дышать и передвигаться как настоящий человек, и в его арсенале есть все пять чувств. Но внутри этого предмета сидит полудуша, то есть лишь слабый отголосок живой души. Предмет не может ощущать свои чувства в полной мере, не может радоваться, не может сопереживать. Он как переполненный сосуд, который не имеет возможности слить излишки, не имеет возможности обновляться. Такое пограничное состояние приносит предмету одни страдания. Его состояние — ничто иное, как пытка. По этой причине хая -ситква находится под строгим запретом, а кукловодам, которые посмели придать предмету хая-ситкве, грозит пожизненное заключение. Все присутствующие, кроме Олли Плунецки, слушали женщину с неприкрытым любопытством. Из научных источников также известно, что предметы, подвергшиеся хая-ситкве, имеют покорность, сравнимую с тяжелой болезнью. Они верны и преданы только своему создателю. Куда шли хозяева, туда шли и эти замученные существа. И ваша кукла, господин Плунецкий, она опустила подбородок, которая, как оказалось, вовсе не ваша, никуда не пропала. Она отправилась вслед за своим создателем, за графом по имени Эдея. «Вы что же, госпожа офицер, верите в эту чушь?» Олли скривил рот. «Моя работа не верить, а допускать». «Да, господин Плунецкий, я допускаю, что кукла в костюме Шута может быть жертвой Хая Ситкве». Наступила пауза, нарушаемая лишь постукиванием печатной машинки. Как жаль, подумалась Ирвелин, что этот допрос не слышит Август, и Мира, и Филипп. Поверят ли они ей, когда она взахлёб будет о нем рассказывать? Однако же странно, для чего Эдхарш впустил в кабинет именно ее, Ирвелин, и до сих пор не задал ей ни единого вопроса. Господин Плунецкий, вам есть что добавить следствию? Задал последний вопрос Харш, присаживаясь на свое кресло. Добавить мне нечего, высокомерно объявил Кукловод и с хитрой насмешкой закончил. И вы вынуждены поверить мне, ведь для сканирования меня телепатом у вас оснований нет. Я потерпевший, а не преступник. Я бизнесмен и моя доля в бюджете королевства весьма существенна. И не дожидаясь разрешения. Олли Плунецкий грузно поднялся и затопал к выходу. Желтые плащи, выполняя приказ Харша, расступились, и кукловод вышел в коридор. Дверь он оставил нараспашку, и Харш закрыл ее сам быстрым взмахом руки. Теперь детектив обратился к ней. Ирвелин ожидала того же каменного тона, тех же парализующих прямотой вопросов, но вместо всего этого она услышала. «Госпожа Баулин». «Что вы думаете о признании господина Плунецки? Ему стоит верить?» Итхарш интересуется моим мнением?» «Его признание многое объясняет». Только и смогла сказать Эрвелин. И она не лукавила. Холли Плунецки с самого начала не внушал ей доверия, как выдающийся кукловод, и теперь ее подозрение было оправдано. В следующую половину часа, когда за створчатым окном из реула оранжевого света медленно поднималось солнце, Ирвелин выкладывала желтым плащам свою версию произошедшего. Причины, из-за которых позавчера она ушла из участка и не вернулась к себе домой, что произошло дальше и как она добралась до забучих земель. Особенно плащей заинтриговала история о поле. Ирвелин не стала обрисовывать теорию во всех подробностях, да и при всем желании не смогла бы. Она лишь выложила суть, оставив эту привилегию ее автору, Филиппу. Не обошлось и без вещей, о которых Ирвилин предпочла умолчать. Знать желтым плащам о том, как графам удалось увильнуть от вездесущих патрульных, было, по ее мнению, совершенно необязательно. И Нильс Кроун Роул, будь он не ладен. Ирвелин не строила по его поводу иллюзий. Больше скрывать его имя от правосудия у них не получится. Она знала, что в начале допроса Олли Плунецкий уже сдал Нильса со всеми потрохами. Он сам об этом сказал. Но то ли по привычке то ли от нежелания иметь хоть какое-то отношение к разоблачению кузена Филиппа, Ирвелин умолчала и о том, что знала того эфемера, что смог сбежать из-под самого носа полиции. В то время как Ирвилин говорила, Идхарш восседал за бюро, а женщина-офицер вернулась к картотеке и несла роль молчаливого наблюдателя. Иногда Харш задавал Ирвелину уточняющие вопросы, иногда давал указания своему помощнику. «Здесь подчеркнуть и вот здесь». И когда голубоватый свет за окном пришел на смену оранжевому, детектив поднялся. «Знаете, госпожа Баулин...» Он сделал выразительную паузу. «Вы, как и ваш отец в свое время, заставили полицию изрядно побегать. А здесь у меня лежит документ». Харш дернул рукой и через секунду уже сжимал опечатанный лист. «Это постановление капитана Миля. Постановление на процедуру тотального сканирования. «Ирвелин Баулин, отражателя 19 лет. Вы понимаете, что это значит?» «Да, она понимала. Это значит, что последние полчаса она только зря сотрясала воздух». «Понимаю», — сухо произнесла она. Харш перевел взгляд с постановления на нее, и Ирвелин не увидела в его глазах ничего, кроме жуткой усталости. Согласно вашим показаниям, к краже белого аурума вы отношения не имеете. Более того, во многом благодаря именно вашей сноровке, белый аурум снова в распоряжении дворца. Он положил документ на стол. В ближайшие дни мы проведем ряд допросов, после чего сможем выстроить полную картину, произошедшего этой осенью. Тогда и будет принято решение по вам и остальным участникам сегодняшней ночи. А пока вы свободны, госпожа Баулин. На этой жизнеутверждающей, или не очень, ноте допрос Ирвелин был окончен. Она поднялась и на отекших ногах вышла в овальный коридор. Следующий в кабинет Харша вызвали Миру, и Ирвелин села на ее место. Вокруг их скамьи, то и дело зевая, бегали прибывшие на работу бойцы правопорядка. Среди них Ирвелин разглядела и секретаря, и до Харша, госпожу Плаас. Она пользовалась драколом и безучастно смотрела на зевающих коллег. Ирвелин для себя решила, что разговоров на сегодня случилось предостаточно. Прикрыв глаза, она впервые за эти бесконечные сутки позволила себе расслабиться и ни о чем не думать.